Глава семнадцатая «Ты про гномов, что ли, рассказала?» — хихикнула Алинка, — стоило нам только уйти от лавки мисс Хоуп на приличное расстояние. Чуть помедлив, с тихим смешком добавила «Теперь будут их искать под нашей стеной». «Пусть ищут, лишь бы нас не трогали», — ответила беглым взглядом, осмотрев праздно шатающийся народ. Досадливо поморщилась, обнаружив знакомое лицо в конце улицы. «Префект идёт». Предлагаю ускорить шаг и сделать вид, что мы его не узнали. "Я так точно", кивнула дочь, переходя на спортивную ходьбу. Я припустила за ней следом, краем глаза заметила спешащую к нам миссис Мередит и её двух подружек. Судя по их решительным лицам и широкому шагу, дамы во что бы то ни стало желали с нами поговорить и сделать это немедленно. "Алин, резкий поворот направо", скомандовала, схватив дочь за руку. рванула в ошарашенную от нашего столь неожиданного поступка толпу, желая с ней поскорее слиться. С большим трудом сдержала прорывающуюся смешок, увидев на лицах любопытных зевак неподдельное изумление и даже ужас, словно ледокол протаранил плотный строй. Мне было недора шаркиваний, да и беседовать ни с миссис Мэродет, ни тем более с префектом у меня не было желания. Ему не расскажешь про зелёных человечков. Да и свода законов, что отягощал мне плечо, я могу легко лишиться. Поэтому план был прост: скрыться за зиваками, сбежать в переулок и дождаться, когда мистеру Аберону надоест торчать у наших ворот. Куда теперь, запыхавшись, пробормотала Аленка, прижавшись к тёплой стене чьего-то дома. Чуть дальше пройдём, правда, придётся сделать небольшой крюк, заговорила с трудом, отдышавшись, мысленно ругаясь на свой глупый и трусливый побег. Но в тот момент я была твёрдо уверена, что всё делаю правильно. Интуиция истошно кричала: сейчас с префектом не стоит встречаться. Я поддалась ей и попросту сбежала. Если я верно запомнила, то здесь должен быть переулок, который выведет нас к соседнему с поместием дому. К тому, куда ты лазила через дыру в заборе? Да, спрятавшись за ним, можно проверить, стоит ли ещё префект или нет. Ему, скорее всего, доложили о новости не и воротах. Вот он и заявился. Наверняка. Но этот в зелёных человечков не поверит, а других объяснений у меня нет. Лишь бы до Мисс Хоуп не добрался. Хотя женщина немного знает и у неё ловко выходит притворяться недалёкой дамой. Как ты думаешь, уже можно идти? спросила дочь, вытянув шею, пытаясь что-то рассмотреть в конце узкой улицы. Она была третьей по счёту от той где находилось наше поместье. И в отличие от домов на нашей улице, здесь здания выглядели гораздо хуже. Люди праздно не шатались, грязи и мусора не было, но всё равно вид был неопрятный и запущенный. Пошли, кивнула, невольно поёжилась, заметив, как мелькнула тень за шторкой в окне стоящего напротив нас дома, и взяв дочь за руку, добавила: от меня ни на шаг. Нам повезло. Мрачная и убогая улица оказалась совершенно пустынной и удивительно короткой. Вытирая подолами пыль с мощёной камнем дорожки, по которой сможет проехать лишь небольшая тележка, мы наконец добрались до знакомого переулка. Пробираясь по нему словно в варежке и здесь не встретив ни одного человека, в мою голову закралась мысль, что все они сейчас у наших ворот обсуждают волшебное появление новой стены. Прижав палец к губам, призывая дочку к тишине, Кродущимся шагом прошла к углу, осторожно высунув голову, тут же тихо ругаясь, отпрянула назад. "Стоит?" спросила Алинка и с сочувствием скривилась, увидев мой короткий кивок. "И что теперь? Пойдём в гости?" заявила и истерично хихикнула, заметив на лице Алинки недоумение, и пояснила. "К соседям. Скажем, необходимо проверить забор с их стороны. Там, где дыра" Понимая ещё улыбнулся ребёнок и тут же нахмурив брови проговорил: "А если там и тоже кирпичная стена? Тогда будем думать. А пока пошли знакомиться с соседями". Произнесла, решительно направляясь к воротам аккуратного домика, громко постучала в железные двери и едва слышно прошептала: "Надеюсь, хозяева дома не пялятся на наш новый забор". "Ага", кивнула Алинка, заглядывая в щель между стеной и калиткой, и проговорила: Нет, пока никого. Ожидание было мучительным. Каждый шорох пугал, и всё время казалось, что из-за угла выйдет префект и отберёт свод законов, который с таким трудом достала для меня мисс Хоуп. Почему-то я была уверена, в нём обязательно найду то, что поможет нам отбиться от сборщика налогов, не зря все владельцы этого толмуда отказывали хозяйке магазинчика в аренде книги. Идиот. Тихий шёпот Алинки прервал мои тягостные думы. Дочь быстро метнулась ко мне, замерла за спиной, едва слышно добавив: "Староушка". "Ясно", прошептала в ответ, и вскоре дверь скрипнула, и в небольшой щели появилось добродушное лицо, изрешечённое глубокими морщинами, а удивительно ясные голубые, словно летнее безоблачное небо глаза, смотрели на нас ласково и понимающе. "Проходите". Прошамкал старческий голос бабульки, дверь распахнулась пошире, пропуская нас во двор. "В дому, дети, роби чай поставил". "А, спасибо, миссис. Миссис Эвет, а Робби Парсон муж мой", представилась старушка, миниатюрная и элегантная, в тёмно-синем платье, в белом с отделкой по краю из кружева фартуке и таком же светлом чепце. "Мы как раз печенье вытащили из духовки. Спасибо, Я миссис Коуэл. Екатерина. А это моя дочь Алина, произнесла заворожённо, следуя за старушкой, тем временем с восторгом рассматривая просто огромное количество цветов, растущих вдоль дорожки, возле деревьев и под ними, на клумбах, в арабатках и даже на скамейке. Их было столько, что не было видно и клочка голой земли. Знаю, как вас зовут. Городок, который день судачит о возрождении дома Коуэлов, Вот только люди забыли, что блуждающие надолго здесь не задерживаются, а покидая поместье, оставляют после себя холод, дожди и хмарь, проговорила старушка, окинув меня и Алинку внимательным взглядом, и добавила: Цветы жалко, но такова судьба. Миссис Эвид, простите, что это значит? спросила, чуть замедляя шаг. До милого, словно игрушка, домика Парсанов осталось совсем немного. И отвлекаться на чай с печеньем, не выяснив загадочную фразу про блуждающих, мне не хотелось. Хотя ныне в Терси прибыли девушка и девочка, а наша женская суть созидать, ещё более загадочно ответила миссис Эвид и приглашающе махнув рукой, поднялась на первую ступеньку. Чай остынет. Дома расскажу, что знаю, да только нам с робим мало что известно. Вы ковылые впервые в этот дом зашли. Домик внутри был не менее прекрасен, чем снаружи. Всё чистенькое, светлое, уютное и, конечно же, в цветах. Розы, ромашки, колокольчики, огромные шары и маленькие звёздочки. Бойство красоты и аромата сопровождало нас до самой гостиной, где на крохотном, всего на два места диванчике сидел, но при нашем появлении тут же поднялся старичок. Миссис Екатерина, мисс Алина Галантно поприветствовал нас элегантный мужчина в чёрном сюртуке, белоснежной рубахе, без единой мятой складочки брюках и начищенных до блеска туфлях. Рад вас видеть в гостях. К нам давно никто не заглядывает, кроме что мистер Оrigley, но и он стал всё реже приходить. Заговорила миссис Эвит, разливая по симпатичным кружкам с маленькими цветочками по краю чай. Вам с молоком или с лимоном? С лимоном. — ответила за себя и молчаливую с незнакомцами дочь, благодарно улыбнувшись, присела в кресло. Алинка, тоже смущённо улыбнувшись, села во второе, вежливо кивнув мистеру Робби. «Вчера прибегал. Сказал, были у него и дневник взяли», — продолжила старушка, подставив к нам поближе по чашке. «Угощайтесь печеньем». «Так вот», — спрашивал у меня, — «чего мы знаем о поместье? Рядом же наш дом. Да только бабка Робби немногословна». Всё болтала об блуждающих и что после каждого исчезновения в Терсе наступают холодные месяцы. Однажды сказала, что даже снег выпал выше Акон. Да правда ли это, мы не знаем. Всё больше слухи о коулах по Терсе ходят, и что из них не ни выдумка, нам неведомо. Хмм. Спасибо, миссис Эвид. Мистер Робби, проговорила, взяв печенье в руки и задумчиво покрутив его, Парсоны знают не больше нас. Попросила. «Миссис Эвит, можно посмотреть на вашу духовку? В нашем доме стоит какая-то, но мы не знаем, как ею пользоваться». «Конечно», — улыбнулась старушка, довольно шустро поднимаясь с диванчика. «Робби, а ты глянь за ворота. Разошёлся народ или ещё стоят?» «Ох, миссис Коуэлл, люди у нас добрые, но городок маленький, и всем любопытно о вас узнать. Я и сама, признаться, сгораю от любопытства». Но бабка Робин настрого указала не расспрашивать у блуждающих ничего, иначе жди беды. "Почему сразу беды?" не выдержала Алинка, сердито насупившись. "Мы обычные люди и сами не знаем, как очутились в вашем средневековье". Блуждающая, меланхолично пожала плечами бабулька, наконец отправившись к окрашенной белым двери. "Здесь наша кухня. Я больше с цветами люблю возиться". А вот Роби тут священно действует. Вы заходите через два дня. Он будет готовить запечённое мясо? Уверяю, такой нежной и ароматной телятины вы никогда не ели. Хм, ну вот она, такая же у вас. Почти, только огоньков нет. А так очень похоже. Проговорила, оглядев странный агрегат. Так вам надо лотар поменять. Где-то у нас один ещё был. Пояснила старушка, устремившись к неприметной дверке. скрытый за приземистым буфетом. И в кладовой ящик по день не работает. Я скажу Роби, он купит латер. Это в столице сейчас тянут какие-то провода, отчего и в масляных лампах нет теперь нужды, и вода по трубам бежит. До Терсина Винки Кламары ещё не добрались. Мистер Ригби сказал, вроде как в банке Риом воду пустили, но это столичные здания оставили, а наши дома старые. Мам прошептала Аленка, удивлённо приподняв бровь, и едва слышно проговорила. А в той комнате Ага покачала головой, чтобы дочь не продолжала. Нетерпеливо переминая, я ждала, когда из тёмного утра кладовой наконец выберется миссис Эвид. Вот, нашла! Раздался приглушённый радостный возглас миссис Эвид, и вскоре появилась и сама старушка, неся в руках обычную железную коробочку с двумя гвоздями старца. Сюда воткнёшь, вам его лет на 5 хватит. Спасибо. А как же вы? Мы в этом году поменяли, отмахнулась старушка, закрывая небольшую дверцу, расположенную на дне духового шкафа. Сестра из кломара дважды в год приезжает. Так мы ей закажем и привезёт. Ещё раз огромное вам спасибо, поблагодарила старушку, покосившись в окно. Поздно уже, нам пора возвращаться в поместье. Стоят ещё Префекта не видел, а мыродит у ворот поджидает, сообщил мистер Робби, заходя на кухню, и чуть поморщившись, добавил. И чего людям не мнётся? Скушно. Вот и стоят, хотя мыродит для брата старается, тут частенько у дома ошивается. С детства всё крутится, пытаясь пробраться в поместье. Да оно не пускает, усмехнулась миссис Эвет и лукаво улыбнувшись произнесла. Леди через забор не перелазят, но Мы с Робби никому не расскажем. Кажется, наш забор немного прохудился, проговорила в ответа Зорно подмигнув и продолжила. Так что перелазить и не придётся.